Посиделки. Зайдя в бар с непредсказуемым названием «Охотник», Артем застал там унылую картину, мающуюся от ничего не делания народа. Почти тридцать разумных, рассевшись группами по всему залу, тихо гудели. Кто-то разговаривал, кто-то просто пригублял, ну а кто-то уже лежал на столе, воплотив свою маленькую мечту. Поэтому он спокойно прошел глубь зала и занял свободный стол в самом дальнем углу. Хорошо еще, что не стал изобретать, а отдел УВИКС и вооружился по минимуму. Ну, не хотел он среди охотничьей братвы лишнего ажиотажа. Только присел, как тут же нарисовался хозяин этого заведения. Землянин не стал оригинальничать, а просто заказал всем выпивку на обмыв удачной охоты. Его тут же поддержали одобрительным гулом. Даже те, кто уже был в стране грез, вернулись в этот мир, чтобы принять еще грева для души. Все это счастье обошлось ему всего в пятнадцать тысяч. Зато столько интересного он о себе узнал. А когда они узнали, на каком глайдере он ходит, то вообще обнаружилось, что у него куча друзей. Но, как оказалось, среди присутствующих были и недруги. Несколько охотников, как следует гульнув за его кровное, начали обсуждать, какой он гад. Обзавелся крейсером в миниатюре, а теперь бахвалиться. Особенно злобничал всем известный тролл-трак, который сходил на охоту, да не очень удачно. Все его надежды были на ту самую конструкцию, которую у него изъяли из СБшники, и теперь он везде искал виноватых. Естественно, сначала ему подвернулись, как ни странно, сестры, которых он давно хотел, но явно не в экипаж. Но потом, когда увидел в зале Артема, переключился на него. Как ни странно, не забывая при этом прихлебывать самое дорогое пойло из оплаченного парнем прайса. Но, как оказалось, в этом заведении такое уже случалось, и поэтому имелась уже своя полностью отработанная процедура. Бармен просто пересчитывал стоимость выпитого тем, кто оскорблял простаившегося охотника, и в конце вечера выставлял тому счет. Обычно после такого агрессор притихал и надолго. И в этот раз этот цирк повторился, только Трака это не успокоило. Совершенно не успокоило. «Какого демона?» — заорал тролл, когда к нему подошел бармен и попросил оплатить выпивку. «Вон он проставляется, пусть и платит!» Зал затих в предвкушении представления. Ведь о жадности Трака ходили легенды. Он угощал своих друзей. А ты разве ему друг? В лоб задал провокационный вопрос бармена и улыбнулся. Вопрос-то с подвохом. Скажешь, что друг, иди извинись, причем при всех и полный голос. Скажешь нет, плати. А выпивка была довольно дорогая. Но тролл уже не собирался останавливаться. Да я бы таких друзей топил при рождении, заорал он на весь зал. Тогда плати. Спокойно подытожил бармен. «Вот твой счет. Сам оплатишь или жалобу написать?» Тролл судорожно сглотнул. «Еще бы. Если бы он рассчитывал платить сам, то максимум выпил бы кредитов на пятьдесят. А когда кто-то проставлялся, то он старался за всех присутствующих. Поэтому счет три с половиной тысячи был для него смертельным преступлением». Но и нарываться он не хотел. «Был уже один такой». «Был. Да сплыл». Сначала ему запретили ходить в этот бар, а потом он просто с охоты не вернулся. Мало кто знает, что именно там случилось, но с этим барменом ссориться никто не хочет. — Пусть за меня вот эти сучки оплатят! — придумал он, как ему казалось, шикарное решение, указав на сестер, только что вернувшихся в бар после общения с каким-то механиком. Но теперь уже не стал молчать землянин. — А мы с ними вместе на охоте были, за которую я выставился, — сказал, как отрезал он. — Так что не по тебе выпивка была. Это была добивающая фраза. Тролл бешенстве подскочил и, расшвыривая столы, буквально вылетел из бара. — Все равно заплатит. Никуда не денется. Бармен просто пожал плечами в ответ на немой вопрос Артема и, подмигнув ему, добавил, отходя в сторону. — Это хитер. Вон как девчонок выручил. — Я Хром. На его слова парень только плечами пожал. Еще не хватало ему этих соплюшек себе на шею вешать. Своих проблем воз и маленькая тележка. Просто не хотел, чтобы этот здоровый лось за их счет морду отъедал. Это ты смотри, какой шустрый. Нахлестал на три штуки. А кто-то плати? Размечтался. Не таких обламывали. Гулянка продолжала набирать обороты. Некоторые не слишком трезвые индивидуумы уже подходили к нему с вопросом — Как это он умудрился колючек объездить? Как оказалось, здесь так прозвали Наиру и Реиру. За их характер. В основном, конечно, характер был Наиры. А Реира просто за ней пряталась. Но все равно. Девушки спокойно сидели за своим столом, и им никто не собирался мешать. Парень думал потом с ними поговорить о возможной модернизации глайдера, ведь у него было кое-что с разобранного глайдера с карашей. А может и помочь чем-то. Но все решил господин случай. Когда надо же было такому случиться, Артему понадобилось пройти мимо них, он услышал их разговор. — Нет, ты видела, какой гад возмущенного, — говорила сподвыпившая на Ира сестре. — Как придумал. — Там помог. Тут выгородил и теперь думает, что мы у него уже в кармане. — Харша лысого ему штаны, уроду! Сейчас напьется и полезет к нам. Тварь! — А я-то был о нем лучшего мнения, — привычно поддержала ее уже тоже хорошая Рира. — А он вот как захотел. В этот момент она оглянулась. Он стоял сзади, трезвый, и просто смотрел на них. Заметив застывшую от неожиданности сестру, Наира тоже повернулась. — Чего встал? — начала заводиться она. — Думаешь, помог и все, и мы... — Нет, я совершенно не думаю, — с ледяным оскалом ответил ей землянин. — Если бы я думал, я бы не считал тех, кому помог, друзьями. Да и не вытаскивал бы сравнив всяких тварей в обличье разумных. После чего развернулся и вышел из бара. Больше ему там делать было нечего. За выпивку было заплачено заранее, так что его ничто там не держало. Было обидно. Но ничего экстраординарного в произошедшем он не видел. Просто еще один ожог в душе. — Очередной. — Урод, — сказала одна, и вторая ее поддержала. Ну да, теперь-то он им не нужен, ведь он уже вытащил их задницу с переделки, да и денег у них теперь достаточно. Только одно они не ушли. Он знал, что благодарность разумных — это то же самое, что и людская благодарность, вещь абсолютно неизвестная. — Поэтому хотели урода — получите и распишитесь. Вернувшись на стоянку, он закрылся в жуке и лег спать. Тьма накрыла его спасительным от лишних мыслей одеялом. Сестры. Риира была просто шокирована. Она молча смотрела перед собой и никак не реагировала на попытки сестры расшевелить ее. В конце концов, Наира пошла к хрому чтобы расплатиться за выпитое, но была вежливо отшита им со словами «Сегодня за все платил Артем». Теперь обе девушки молча смотрели на стол. — Риира! — Наира все-таки попыталась обратить внимание сестры на себя. — Что с тобой? Почему ты молчишь? У нас же все хорошо, все получилось, мы никому ничего не должны. — Никому и ничего? — протрезвевшая и плохо скрываемой злостью спросила та у сестры. — А ты не забыла, случайно, что нас притащил в город Артем, а не мы сами? И даже ничего не попросил в ответ. А ты не забыла, как он заступился за нас перед этим уродом траком? Хотя я видела, что ты уже захотела заплатить за него, лишь бы тот отвязался. И главное, ты случайно так не забыла, что большая часть мяса, что мы продали, попала к нам благодаря его выстрелу? Он просто не стал его себе грузить. «Чего ты завелась?» — опешила девушка, впервые сталкиваясь с подобной злостью у сестры. «Теперь он даже к нам не приблизится». «Этот урод! Ты же видела, какой он страшный?» «Видела!» — приптечатала ладонью по столу Рира. «Да, он страшный. Но я лучше бы общалась с таким страшным, чем с сотней красавчиков, которым ты нужна только как подстилка. Он нам доверял. А теперь...» Девушка расплакалась и, резко поднявшись, вышла из помещения бара. На Ире ничего другого не оставалось, как последовать за ней. Уже выходя из зала, она увидела, как Хром посмотрел на них и покачал головой. На следующий день утром девушки направились в технику Брангу, так как этот старый слакс был одним из лучших независимых технарей в этом городе и мог сделать буквально все. Сейчас Наира собиралась попросить его посмотреть их глайдер. Риира же просто шла рядом, молча. Она с утра не сказала сестре ни одного слова. Наира даже не пыталась на нее давить, она просто не понимала, что произошло. Поэтому она собиралась поговорить с ней на эту тему позже. Бранк, как всегда, засел в разобранном углодере и, сидя в этом царстве железок, что-то себе под нос тихо напивал. «Привет повелителю железного хлама!» — уже привычно поприветствовала его девушка. «Как там твой механический мозг еще не заклинило?» «Привет вам!» — Повелительница пустых сердец и напряженных мошонок, — засмеялся в ответ тот, выбираясь из своей паутины проводов. — Что вас привело ко мне? — Да вот. — На корюне двигатель сдох. — В полдня пути от города, — огорченно нахмурилась Нейра. — Ты не мог бы глянуть? — Глянуть-то можно, только боюсь, что не так все и просто. — Старый он у вас, и нового двигателя на него нет, и вряд ли когда будет, — развел руками техник. — Вам бы другой глайдер приобрести. — Говорят, что у вас была удачная охота. — Охота-то удачная, да вот двигатель сдох, — продолжала хмуриться девушка. — Жаль, конечно, что нельзя подремонтировать. — Подремонтировал я его в прошлый раз, — хмыкнул Бранг, вытирая промасленные руки. — А это дело временное. — Новый глайдер дорого стоит, — пожала плечами девушка, — а мы только 200 тысяч взяли с добычи. — Двести, говоришь? Слаг задумчиво подчисал подбородок. — Это получается, что у вас весь холодильник мясом был забит? — Это как же вы с поломанным двигателем? Да то а? — Да был тут один, добрый, да тащил, — хмыкнул Лунаира краем глаза, заметив, как дернулась при ее слабах сестра. — Это не тот случайно, что вчера за вас заступался в баре? — И ничего-то от этого пройдохи не скроешь, все знает хотя чё тут удивляться ведь он с охотниками работает а они ему все пересказывают да и сам частенько в тот бар захаживает ведь многие ему должны за модернизацию своих машин он снова фыркнула девушка и гордо повела плечами да только не нужно нам его заступничество а вот это зря спокойно и чуть тише обычного проговорил слаг словно стараясь чтобы его слова не слышала риера отошедшая к другому глайдеру стоявшему в боксе «Защита вам бы не помешала. Деньги у него есть, да и связи имеются. У вас с корпорацией как дела обстоят?» В ответ на последние слова девушка нахмурилась и посмотрела ему прямо в глаза. «Я вот слышал, что заказ на вас пришел. От куратора. Чтобы не помогать вам!» Прошептал он, видишь, Найра его внимательно слушает. «Всем техникам обещано денег. Пятьдесят тысяч» если испортят вам машину и помогут долги загнать. Вот так-то. — Эх, он выкидыш, Хафра! — сжала она кулаки, заскрипев зубами. — Куратор пар. Я-то думала, что успокоился, а он никак не умется. И чем, интересно, нам бы помог этот Артем? А тем, словно маленький принялся пояснять старой техник, У него тоже какие-то разборки с корпорацией. И, по моим данным, он их хорошо так нагнул. Двоих помощников-куратора и десяток СБ корпорации уже неделю сдержат в городском СБ. Так что у него связи есть в городском СБ с креатом на короткой ноге. А тот единственный, кто противостоит СБ корпорации. А это многого стоит. Да и с Глайдером вышло бы проще. У него такая дура, что не троих — Пятерых охотников вместе с добычей. Да и каждый раз приходит не пустой. И товар берет у хокданца и полутеха. Так в городе прозвали торговца Орла Крауза его роботизированную нижнюю часть тела. Думайте головами. И далеко не дешевый товар-то берет. Четвертое поколение минимум. И помог вам, в конце концов. Причем, как я понял, ничего в ответ не потребовал. В ответ на его последний вопрос девушка только помотала головой. Ведь он действительно ничего не требовал, как ни странно. Ведь раньше все сначала требовали с них что-нибудь эдакое, а уж потом обещали помочь. Так что подумайте пока я... В этот момент в его ангар зашел Артем, и техник сраженно направился к нему. «Вы что-то хотели?» — Мне посоветовали вас как самого лучшего техника, — начал объяснять парень, даже не глядя в сторону присутствующих здесь сестер. — Мне нужно, чтобы вы посмотрели мой глайдер, Ты да посоветовали что-нибудь с рацией. Я тут видел у некоторых направленные антенны, они как получше обычные будут. — На этой планете, может, и да, с ее помехами, — задумался Бранко, а потом уточнил. — А что с движком? — Перенапряг? Это ж как надо было постараться. — Да вот как-то так, — пожал плечами Артем. — Зацепил какой-то мусор равнинов на свою голову. Теперь буду стараться такое объезжать стороной. Пытавшаяся подойти к нему рира при последних словах замерла, словно пришибленная пыльным мешку. Ее широко раскрытые глаза выдавали крайнюю степень удивления и обиды. Еще немного переговори с техником и договорившись о сроке, когда тот приедет, чтобы провести диагностику глайдера, парень ушел. М да, вернувшись, Бранк осуждающе посмотрел на медленно краснеющую под его взглядом на Иру. «Похоже, что вы все-таки потеряли здесь последнего из тех, кто мог стать вашим другом. Ладно, давайте думать, что с вашим глайдером делать». После часа осмотра остатков двигателя старый техник подвел итог. Двигатель ремонту не подлежит. Машину вытащили чудом. Теперь то, что осталось, годится только на запчасть. Однако, посмотрев на хмурые лица девчонок, он предложил два варианта развития событий. Первый. Они мирятся с Артемом и идут к нему в экипаж. В этом нет ничего нового, потому что практически никто из охотников не работает в одиночку. Второй. У него в ремонте стоит старый глайдер второго поколения. Машина хоть и старая, но надежная. Правда, пулемет старенький, но можно переставить еще с их глайдера и спарку из них сделать под одного стрелка. Но стоить это будет 250 тысяч. Наира обещала подумать, и они пошли в свою хибарку. Им было что обсудить. «Ну, что скажешь, сестра, не успевая войти в комнату, которую они снимали, сразу насела на Наира? Что делать? Брать долгу Бранга?» «А почему именно так?» — как-то равнодушно уточнила сестра у нее. «Тебе лучше этот вариант?» «А другого-то и нету!» — чуть не крикнула в голос. «Она ведь не идти же мириться с этим страшилищем! Вы бы его лицо видели! А скал? «Вообще странный он какой-то! Нет, лучше уж долг взять!» Тем более, что техник вроде нормальный, разумный. Ну, нет, так нет. Все так же равнодушно поддержала ее сестра и молча легла на свою кровать. Наири очень не понравилось ее состояние. Но сейчас ей было не до того. Необходимо было срочно забрать глайдер у техника и договориться об окомплектовании его запчастями от их старой машины. Девушка только дверью ухлопнула, оставив сестру в одиночестве. Артем. Выспавшись как следует, парень направился к местному гуру техники, которого вчера все охотники старательно расхваливали. Где и столкнулся с сестрами. Только теперь он постарался с ними категорически ограничить общение. Выяснив необходимую информацию, он пошел по своим делам. А среди дел у него было посещение невейского торговца для покупки парочки девайсов. Дойдя до его магазина, он под мелодичный перезвон вошел внутрь. Как раз там Сиар старательно раскладывал свой товар. Заметив вошедшего, он с радостью поприветствовал его, словно старого знакомого. «Привет, привет!» — подойдя к Артёму, он радостно хлопнул его по плечу. «Что-то хотите приобрести? Могу помочь». — Да вот хожу и думаю, кому сдать резные безделушки из кости и рога местных тварей, задумчиво почесал голову парить, а то целый ящик уже накопился. — О, давай, давай, — сразу оживился торговец, — заберу, все заберу, а ты пока подумай, что у тебя нужно. — Да пока у меня-то все есть, — Артем осмотрелся. — А что, есть что-нибудь новенькое? — Новенькое? — делоно удивился Сиар. — Новенького у меня хватает. — Хотя бы посмотри на вот эту установку. Артём уже пытался рассмотреть то, что видел перед собой. Стоявшая на треноге пушка очень напоминала земной пулемет «Корт», только в увеличенном варианте. Раз так в пять. Прозрачный «Кора» был набит здоровенными с локоть длину снарядами. Прицел явно электронный. Но и обычную оптику видно. А впереди надули конкретное такое утолщение. Оглушитель, что ли? Да и компенсаторами его не обидели. Переговорив с торговцем, он узнал, что это старая разработка для спецчастей Федерации. Не пошла в армию по причине своей тяжести. Еще бы. В снаряженном состоянии эта малышка весила не менее 300 килограмм. Даша с мускульными усилителями с ней особо не побегаешь. А стреляет она со скоростью два выстрела в минуту. Может и пригодится. Хотя антранский «Гардан-520» гораздо лучше. Легче и стреляет чаще. «А вот разработка для боевых глайдеров», — обратил внимание торговец на другое устройство. На меня смотрела роботизированная башенка с четырьмя такими стволами. И стволы, и калибр были покрупнее. И спецификация говорила, что они фактически могут лупить со скоростью обычной винтовки. Можно, конечно, поставить на глайдер. А вот с ее боеприпасами что? Решив подумать, Артем проводил торговца с платформой на стоянку, где вывалил ему все свои подделки. Пока тот их перебирал, парень пообщался с подошедшим техником. Тот покасился на резные безделушки, которые Си артариу старательно прятал в бок с высокой защиты, но ничего не сказал. Пока техник проводил диагностику, Артем торговался с Невейцем за весь короб за два миллиона кредитов. Теперь он имел 25 миллионов и мог даже купить не слишком большой корабль третьего поколения. Только ему этот вариант пока был не интересен. Сейчас он ждал своих заказов, после которых собирался снова закрыться в своей пещере. Получив свой товар, Невеец раскланился. А Артем остался с техником обсуждать установку направленной антенны и рации помощнее. Только тот его немного разочаровал. Как оказалось, эти антенны нужны только в том случае, если у тебя что-то очень горящее, типа контрабанды, а рация у него стояла самая мощная в своем классе. Так что тут ничего дорабатывать не пришлось. Проболтав с техником еще пару часов, пока тот провел полную диагностику, он расплатился и попрощался с ним. После чего парень просто занялся мародеркой тайников, про которые узнал от убитых из Скаараши и Антранца. Грузовой отсек постепенно заполнялся ништяками. чисткие высокотехнологичное устройство, запрещенное на планете. Несколько кредитных карт с десятком миллионов кредитов. Вечером, когда нейросеть сообщала ему о полном изучении ранее поставленных на поток баз, он поставил изучаться новое. Техник. Техник транспортных средств. Техник бытового оборудования. Техник медицинского оборудования. Ведь дроиды ремонтные есть, техника есть, а знаний нет. Пора остановиться техником. На следующий день к планете прибыл торговый караван. Обстановка накалялась. Артем пятой точкой чувствовал приближение проблем. Хорошо еще, что прибыли его заказы, и полностью рассчитавшись с торговцем одежды и хокданцем, а также получив свои заказы в полном объеме, парень покинул город. Уже на выходе из города он получил кратенькую весточку от креата. Комиссия прибыла. Но он уже покидал город, поэтому ничего отвечать не стал. Его жук плавно шел по равнине, и ему было чем заняться. Со своими комиссиями пусть разбираются сами, а его ждет дальняя дорога. Выкинув из головы всякие мысли, касающиеся возможных проблем, землянин уже привычно достал свой резец и заготовленную кость, немного подумал и плавно провел первую линию рисунка.